Теперь я приехал, — какой-то счастливец подхватил Степан Аркадьч, глядя в глаза Левину. — От чего узнаю конеретивых, по каким-то их таврам, юношей влюблённых узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьч. — У тебя всё впереди, а у тебя разве уж на зади? Нет, хоть не на зади, но у тебя будущее.